Глава 22. Интервенция в чистом виде В предыдущей главе я рассказывала об интервентах, которые действовали в связке с белогвардейцами. Однако бывало в гражданскую войну, что иностранцы лезли на нашу землю самостоятельно, ничем и никем не прикрываясь.